Мобильный телефон. Будьте осторожны. Мобильный телефон замечательное изобретение и средство коммуникации, которое я хотел бы использовать без отвращения. Но недавно полученные научные данные наводят на мысль, что электромагнитные поля этого маленького технологического сокровища не лишены опасности. Верно, что подавляющее большинство проведенных эпидемиологических исследований не установило связи между использованием мобильного телефона и раком. Однако большая часть этих исследований фокусировала свое внимание на людях, использующих телефон в течение пяти или менее лет. В отношении табака, например, не обнаруживали связь с раком легких у людей – выкуривающих по пачке сигарет в день в течение пяти или даже 10 лет. Требуется 30-40 лет, чтобы проявился первичный рак. На самом деле, в незначительном количестве исследований, в которых проводилась оценка использования телефона более одного часа в день в течение по крайней мере 10 лет, обнаружено, что риск развития рака мозга у этих людей – удваивается именно с той стороны, с которой они привыкли использовать телефон. Этот факт подтвердили первые результаты, опубликованные в 2008 году массового международного исследования Interphone. Координатор работы доктор Элизабет Кордис сказала, когда мы принимаем в расчет только опухоли, развивающиеся на стороне головы, где используется телефон, то наиболее длительные исследования показали увеличение риска заболевания по мере увеличения времени пользования телефоном. Подводя итог, следует сказать, что еще нет достаточных научных оснований, чтобы требовать принятия превентивных мер, как это произошло по отношению к табаку и асбесту. Но представив имеющиеся факты, я советую всем, кто использует мобильный телефон, принимать меры предосторожности, которые я сам принимаю в своей повседневной жизни. Первое. Не позволяйте детям до 12 лет пользоваться телефоном без крайней необходимости. Развивающиеся органы плода или ребенка наиболее чувствительны к действию электромагнитных полей. Второе. Во время разговора пытайтесь держать телефон как можно дальше от себя. Амплитуда электромагнитного поля в 4 раза ниже на расстоянии 10 см и в 50 раз ниже на расстоянии 1 метр. Как можно чаще используйте функцию громкой связи, набор оборудования с наушниками или даже Bluetooth headset, которые будут уменьшать электромагнитное излучение вашего телефона в сотни раз. Третье. Держитесь подальше от человека, говорящего по телефону, и избегайте пользоваться своим телефоном в метро, поезде или в автобусе. Вы облучаете своих соседей электромагнитными полями вашего телефона. Четвертое. Избегайте постоянного ношения на себе телефона, даже выключенного. Не держите свой телефон около себя ночью, под подушкой или на столике около кровати. Особенно это относится к беременным женщинам. Вы должны перевести его в режим «самолет» или «вне сети», который останавливает электромагнитные излучения. Пятое. Используйте ваш телефон только для коротких разговоров. Его биологическое воздействие напрямую зависит от того, сколько времени вы им пользуетесь. Лучше всего разговаривать по обычным проводным телефонам, но не по беспроводным телефонам, в которых использованы микроволновые технологии, подобные тем, которые используются в мобильных телефонах. И как недавно показали шведские ученые, которые также могут увеличивать риск заболевания раком. Шестая. Если вы регулярно используете мобильный телефон, меняйте ухо, к которому вы подносите, и перед тем, как приложить телефон к уху, дождитесь ответа, электромагнитное поле станет слабее. Седьмая. Избегайте использовать ваш телефон при слабом сигнале или при быстрой езде, например, в машине или поезде. Эти ситуации... Увеличивают мощность телефона до максимальной, поскольку аппарат автоматически пытается подключиться к передаточной антенне. Восьмая. Используйте сообщения вместо разговора. Это уменьшит продолжительность воздействия и контакт с вашим телом. Девятое. Выбирайте прибор с, возможно, более низким SAR. SAR – скорость специфической абсорбции – Измеряющие уровень радиочастотного излучения мобильного телефона на пользователя. Список уровней SAR различных видов телефонов опубликован на различных веб-сайтах. В дополнение к этим личным предосторожностям пользователей, поставщики торговых и сервисных услуг должны действовать ответственно. В их работу входит снабжение пользователей оборудованием, которое максимально снижает риск для здоровья, А для этого они должны развивать новые технологии. Они также должны информировать потребителей о безопасных способах пользования телефонами.